В третьем часу по полудни, находясь на занятом мною возвышении, обеспеченный с избытком всеми средствами к обороне, я получил известие о смерти графа Кутайсова. Верховая лошадь его прибежала в лагерь, седло и черпак на ней были обрызганы кровью и мозгом. Недолго после я получил рану и принужден удалиться» но прежде из ближайшего шестого корпуса вызвал я командующего дивизии генерал-майора Лихачева, и он заступил мое место. Перестав быть действующим очевидцем, продолжаю я описание происшествий, заимствуя сведения от участвовавших в них лиц, мною собственно употребленных для наблюдений, которые сообщаемы мне были до конца сражения». Ни одно со стороны моей любопытства могло быть побуждением. Успех был невозможен. Обстоятельства, сопровождающие ход дела, указывали на неизбежность пожертвований. Пехота наша на левом фланге, предводимая Милорадовичем, Коновницыным и графом Астерманом, генералами испытанной неустрашимости, при чрезвычайных усилиях должна была оставить в руках неприятеля потерянные укрепления, и большие, встречая затруднения в действии, невзирая на все то, успела твердостью своей оборону нашу сделать менее сомнительной. Седьмой корпус генерал-лейтенанта Раевского при малочисленности своей удерживал свое место и сообщение обеих армий с примерной неколебимостью. В четвертом часу по полудни. Почти повсюду прекратились атаки пехоты или ничего не обнаруживали решительного. Их заменили действия кавалерии. Местоположение не представляло пространства для больших масс. Частные атаки давали нам большое преимущество, которое могла преодолевать одна многочисленность и возможность заменять свежими войсками утомленные. Не могли французы сравниться с нами в стремительности атак легкой нашей кавалерии. Полки лейб-гвардии кавалергардский и конный, также прочие керосирские полки действовали с особенным мужеством. В пять часов пополудни, после жестокой борьбы неприятельской кавалерии с нашей, отрезанной от сообщения с прочими войсками люнет, который защищал генерал-майор Лихачев со слабой своей дивизией, отовсюду окруженный большими силами, не мог долго противиться и впал во власть неприятеля. Генерал-майор Лихачев взят в плен и потеряно несколько пушек. Опасаясь со стороны нашей усилий возвратить люнет, неприятель не решился занять высоты артиллерией, которая могла нанести величайший вред, и потому только войска наши остались в прежнем расположении. Второй корпус генерал-лейтенанта Боговута употреблен был на оконечности левого нашего крыла, дабы не допустить неприятеля обойти нас старой почтовой дорогой. Много способствовало нам лесистое местоположение, ибо неприятель встречал затруднения употребить большие силы. В конце дня, однако же, второй корпус потерял много расстояния и мог бы даже лишиться связи с прочими войсками,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 Получив обстоятельное донесение, что второй корпус отброшен и левое наше крыло открыто совершенно, князь Кутузов отменил намерение и приступлено к составлению диспозиции об отступлении. Резервная артиллерия, раненые и все тяжести отправлены немедленно, желая облегчить ожидаемые препятствия ибо дороги от мест, занимаемых армией, соединялись в одну, приближаясь к Можайску. При самом городе неудобный при крутизне спуск, не допускающий скорости движения, и потому еще ночь продолжительная. Отступление произошло довольно порядочно. В день битвы Бородинской российское воинство увенчало себя бессмертную славою.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 Строгость в соблюдении порядка, чувство гордости быть Отечество-защитником не имели славнейших примеров. Неприятель одержал победу, не соответствующую его ожиданиям, и, утомленный отчаянным сопротивлением, находил отдохновение необходимым. И когда прошло уже несколько часов дня, начал преследовать весьма медленно арьергард наш в команде атамана Платова. Составленный из регулярных войск, с артиллерию и всех полков войска Донского. В Можайске нашли мы всех раненых прошедшего дня и большие обозы Второй армии, также множество повозок московского ополчения, и с этого времени начались в армии разного рода, доселе незнаемые беспорядки. Нестройно двигались армии по одной дороге, с боков, теснимые обозами. Государю представлено донесение о совершенной победе. Князь Кутузов видел возможность спасти Москву, хитро приуготовлял к тому общее мнение. Он высказывал, что потеря Смоленска была преддверием падения Москвы, не скрывая намерения набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего военного министра, в котором и нелюбящие его уважали большую опытность, заботливость и отличную деятельность. С прибытием к армиям графа Кутузова известны мне были неприятности, делаемые им Барклаю де Толли, который негодовал на беспорядок в делах, принявших необыкновенный ход. Сначала приказания князя отдавались начальникам главного штаба, мне и генерал-адъютанту графу Сен-При через полковника Кайсарова, исправляющего при нем должность дежурного, через многих других и даже через капитана Скобелева, нередко одни другим противоречащие, из которых происходили недоразумения, запутанности и неприятные объяснения. Случалось иногда, что приказания доставлялись непосредственно к корпусным и частным начальникам, которые, приступая к исполнению, извещали для доклада главнокомандующим, когда войска выступали из лагеря или возвращались. Князь Кутузов показывал намерение, не доходя до Москвы, собственно, для спасения ее дать еще сражение. Частные начальники были о том предуведомлены. Генералу-барону Бенниксону поручено избрать позицию. Чины квартирмейской части его сопровождали кто мог иметь сведения о средствах неприятеля, о нашей потере, конечно, не находил того возможным. Многие, однако же, ожидали, и сам я верил несколько. Нескромны были обещания князя Кутузова скорее пасть при стенах Москвы, нежели предать ее в руки врагов. Не обманулся ими начальствующий в Москве генерал от инфантерии граф Ростопчин, который, хотя делал известную переписку свою с князем Кутузовым, показывал вид спокойствия и безопасности, но всех менее тому верил. Москву старался приуготовить к такому состоянию, чтобы неприятель не мог извлечь из нее ничего полезного для себя. «Я позволил себе некоторые предположения, о которых не сообщил никому», в той уверенности, что по недостатку опытности в предмете, требующем обширных соображений, могли они подвергаться большим погрешностям. Я думал, что армия наша от Можайска могла взять направление на Калугу и оставить Москву. Неприятель не смел бы занять ее слабым отрядом, не решился бы отделить больших сил в присутствии нашей армии, за которой должен был следовать непременно конечно, не обратился бы к Москве со всею армией, оставив тыл ее и сообщения подверженными опасности. Если бы неприятель, наблюдая движение наше на Москву, со всеми силами пошел по направлению на Калугу, нам предстояли бы другого рода неудобства. Из Калуги он доставал бы продовольствие, в большом количестве заготовленное. С армией генерала Чичагова и войсками под начальством генерала от кавалерии Тармасова сношения наши подвергались бы медленности. Богатейшие провинции, снабжающие армию потребностями, были бы отрезаны. Неприятель сохранил бы в полной безопасности прежние свои сообщения, отклонив их из Смоленска через Ельню по направлению к Калуге, местами опустошенными войной. Москва могла бы быть спасена таким образом, Но армия наша поставлена в необходимость дать сражение, прежде нежели усилена была свежими подкреплениями и во множестве излечившимися ранеными. Сражение надобно было выиграть против мало еще расстроенной, сравнительно с нашейю по ее численности. Наполеон, заняв Москву, вероятно думал поразить Россию ужасом и положить скорейший конец войне трудной и жестокой. Не знал он хорошо мужественного характера императора Александра, не знал свойств русского народа, твердого в опасности, в несчастье терпеливого. И бог, мститель ненасытного властолюбия Наполеона, назначил Москву быть гробом его и славы. Армия наша, теснимая неприятелем, имея арьергард в беспрерывном огне и все места, ею перейденные, Не находя довольно твердыми позициями, ни на одной из них не остановясь, приблизилась к самым предместям Москвы. Место, на котором предположено было устроить армию, простиралось от урочища Фили, впереди селения того же имени, через речку Карповку и на Воробьевы горы. Позиция была осмотрена полковником Толем и им найдена довольно хорошую. Трудно предположить, чтобы князь Кутузов не видел ее слишком ощутительных недостатков. Но, желая уверить в решительном намерении своем дать сражение, он показывал вид согласия с мнением полковника Толя и, рассуждая количество войск, несоразмерной обширности местоположения вознаградить избытком артиллерии. 1 сентября рано поутру вместе с прибывшими войсками к селению Фили приехал князь Кутузов и тотчас приказал строить на возвышении, называемом Поклонная гора, обширный редут и у самой большой дороги батареи, назначая их быть конечностью правого фланга, лежащий недалеко по правую сторону лес наполнить егерями, прочие войска расположить по их местам» в присутствии окружающих его генералов спросил он меня, какова мне кажется позиция. Почтительно отвечал я, что по одному взгляду невозможно судить положительно о месте, назначаемом для шестидесяти или более тысяч человек, но что весьма заметные в нем недостатки допускают мысль о невозможности на нем удержаться. Князь Кутузов взял меня за руку, Ощупал пульс и сказал «Здоров ли ты?» Подобный вопрос оправдывает сделанное с некоторой живостью возражение. «Я сказал, что драться на нем он не будет или будет разбить непременно». Ни один из генералов не сказал своего мнения, хотя немногие могли догадываться, что князь Кутузов никакой нужды в том не имеет, желая только показать решительное намерение защищать Москву, Совершенно о том, не помышляя. «Князь Кутузов, снисходительно выслушав замечание мое, с изъявлением ласки приказал мне осмотреть позицию и ему донести. Со мною отправились полковники Толь и генерального штаба Красар. Под тщательным обозрением я доложил князю вкратце следующее замечание. «Местоположение от правого фланга к центру имеет довольно хорошую наклонность» частью для нас выгодную, частью под сильным огнем. Его разрезывает речка Карповка, круто берегая к стороне Воробьевых гор. Въезды на них неудобны, требуют время для исправления. Устроенные на речке мосты подвергаются неприятельским батареям. Удаленные от них умедлят сообщения между войск. Левый фланг армии, занимая вершину Воробьевых гор, должен иметь весьма сильные укрепления, защищаемые главной частью войск, ибо на противоположной равнине может неприятель расположить тридцать и более тысяч человек, готовых к атаке. В тылу у нас Москва-река, единственное отступление фланговым движением к речке Карповки. Князь Кутузов, выслушав, приказал сделать вторичное обозрение, и по возвращении я доложил ему – что расположив армию на Воробьевых горах, перехватя Калужскую дорогу впереди заставы, можно удерживать Серпуховскую дорогу и отступить на нее, проходя малую часть замоскворечья. В заключении я сказал, что позиция чрезвычайно невыгодна, отступление очень опасно и трудно арьергарду удержаться столько времени, чтобы армия успела отдалиться». Отступление войск, защищающих Можайскую дорогу не иначе, как через город, надобно согласовать с общим движением армии. Князь Кутузов, выслушавший мое объяснение, ничего не сказал, а войска продолжали устраиваться по прежнему его приказанию. Четвертый корпус генерала Дахтурова направлен на Воробьевы горы. Работа окопов продолжалась. Я нашел у князя генерала-графа Растопчина, с которым он, как я узнал, долго очень объяснялся. Увидевши меня, граф отвел в сторону и спросил, «Не понимаю, для чего усиливаетесь вы непременно защищать Москву, когда, овладев ею, неприятель не приобретет ничего полезного? Принадлежащие казне сокровища и все имущество вывезены. Из церквей, за исключением немногих, Взяты драгоценности, богатые золотые и серебряные украшения. Спасены важнейшие государственные архивы. Многие владельцы частных домов укрыли лучшее свое имущество. В Москве останется до 50 тысяч самого беднейшего народа, не имеющего другого приюта. Весьма замечательные последние его слова. «Если без боя оставите Москву, то вслед за собою увидите ее пылающий. Граф Растопчин уехал, не получив решительного отзыва князя Кутузова. Ему по сердцу было предложение графа Растопчина, но незадолго пред сим клялся он своими седыми волосами, что неприятелю нет другого пути к Москве, как через его тело. Он не остановился бы оставить Москву, если бы не ему могла быть присвоена первая мысль о том. Данная клятва его не удерживала. Не у преддверия Москвы можно было помышлять обои. Не доставало времени сделать необходимые укрепления. Едва ли достаточно было, чтобы порядочно расположить армию. 29 числа августа им подписано повеление калужскому губернатору о направлении транспортов с продовольствием из Калуги на Рязанскую дорогу князь Кутузов рассказал мне разговор его с графом Растопченым и со всей простотою души своей и невинностью уверял меня, что до сего времени он не знал, что неприятель приобретением Москвы не снищет никаких существенных выгод и что нет, конечно, причин удерживать ее с чувствительной потерей и спросил, как я думаю о том. Избегая вторичного испытания моего пульса, я молчал, Но когда приказал он мне ответить, подозревая готовность обойтись без драки, я отвечал, что прилично было бы арьергарду нашему в честь древней столицы оказать некоторое сопротивление. День клонился к вечеру, и еще не было никаких особенных распоряжений. Военный министр призвал меня к себе с отличным благоразумием, основательностью истолковал мне причины, по коим, полагает он, отступление необходимым. «Пошел к князю Кутузову и мне приказал идти за собой». «Никому лучше военного министра не могли быть известны способы для продолжения войны и какими из них в настоящее время пользоваться возможно. Чтобы употребить более благонадежные, надобно выиграть время и для того оставить Москву необходимо». Князь Кутузов, внимательно выслушав, не мог скрыть восхищение своего, что не ему присвоена будет мысль об отступлении, и, желая сколько возможно отклонить от себя упреки, приказал к восьми часам вечера созвать господ генералов на совет. В селении Фили в своей квартире принял князь Кутузов собравшихся генералов. Совет составили главнокомандующий военный министр Барклай де Толли, Генерал-барон Бениксен, генерал-дохтуров, генерал-адъютант Уваров, генерал-лейтенанты граф Астерман Толстой, Коновницын и Раевский. Последний, приехавший из Ариргарда, бывшего уже не в далеком расстоянии от Москвы. Почему генерал Милорадович не мог отлучиться от него? Военный министр начал объяснение настоящего положения дел следующим образом. «Позиция весьма невыгодна». Дождаться в ней неприятеля весьма опасно. Превозмочь его, располагающего превосходными силами, более нежели сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, но такой же потерпели урон, как при Бородине, то не будем в состоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы будет чувствительной для государя, но не будет внезапным для него происшествием. К окончанию войны его не наклонит, и решительная воля его продолжать ее с твердостью. Сохранив Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной, но сберегшая армию еще не уничтожаются надежды Отечества, и война, единое средство к спасению, может продолжаться с удобством. Успеют присоединиться в разных местах за Москвою приуготовляемые войска – Туда же благовременно перемещены все рекрутские депо. В Казани учрежден вновь литейный завод. Основан новый ружейный завод «Киевский». В Туле оканчиваются ружья из остатков прежнего металла. Киевский арсенал вывезен. Порох, изготовленный в заводах, переделан в артиллерийские снаряды и патроны и отправлен внутрь России. Военный министр предпочитал взять направление на город «Владимир», в намерении сохранить сообщение с Петербургом, где находилась царская фамилия. Князь Кутузов приказал мне, начиная с младшего в Чине, по прежнему порядку, объявить мое мнение. Совершенно убежденный в основательности предложения военного министра, я осмелился заметить одно направление на Владимир, не согласующееся с обстоятельствами. Царская фамилия, оставив Петербург, могла назначить пребывание свое во многих местах совершенно от опасности удобных, не порабощая армию невыгодному ей направлению, которое нарушала связь нашу с полуденными областями, изобилующими разными для армии потребностями, и чрезвычайно затрудняла сообщение с армиями генерала Тормасова и генерала Чичагова. «Не решился я, как офицер, недовольно еще известный, страшась обвинения соотечественников, дать согласие на оставление Москвы и, не защищая мнение моего, вполне неосновательного, предложил атаковать неприятеля. 900 верст беспрерывного отступления не располагают его к ожиданию подобного со стороны нашей предприятия, что внезапность сия – При переходе войск его в оборонительное состояние, без сомнения, произведет между ними большое замешательство, которым его светлости, как искусному полководцу, предлежит воспользоваться, и что это может произвести большой оборот в наших делах. С неудовольствием князь Кутузов сказал мне, что такое мнение я даю потому, что не на мне лежит ответственность. Слишком поспешно изъявил он свое негодование, ибо не мог сомневаться, что многих мнения будут гораздо благоразумнейшие, на которые мог опираться. Генерал-лейтенант Уваров дал одним словом согласие на отступление. Генерал-лейтенант Коновницын был мнение атаковать. Оно принадлежало ему как офицеру предприимчивому и неустрашимому, но не была испытана способность его обнимать обширные и многосложные соображения. Генерал Дохтуров говорил, что хорошо бы идти навстречу неприятелю, но после потери в Бородинском сражении многих из частных начальников, на места которых поступившие другие, малоизвестные, будучи по необходимости исполнителями распоряжений, не представляют достаточного ручательства в успехе их, и потому предлагает отступать. Генерал-барон Бениксен, известный знанием военного искусства более всех современников, испытанный в войне против Наполеона, дал мнение атаковать подтверждающее, изложенное мною. Уверенный, что он основал его на вернейших расчетах правдоподобия в успехе или, по крайней мере, на возможности не быть подавленными в сопротивлении, «Много я ободрен им, но, конечно, были удивленные предложения». Генерал-лейтенант граф Астерман был согласен отступить, но, опровергая предложение действовать наступательно, спросил барона Бенниксона, может ли он удостоверить в успехе. С непоколебимую холодностью его, едва обратясь к нему, Бениксон отвечал, «Если бы не подвергался сомнению предлагаемый суждению предмет», не было бы нужды сзывать Совет, а еще менее надобно было бы его мнение. Приехавшему после всех генерал-лейтенанту Раевскому приказано мне было пересказать рассуждение военного министра и мнение каждого из членов Совета. Он изъявил согласие на отступление. Всем одинакового мнения служило руководством предложения военного министра, без всякого со стороны их объяснения причин, и, конечно, не могло быть места более основательному рассуждению. Разделяя его вполне, князь Кутузов приказал сделать диспозицию к отступлению. С приличным достоинством и важностью выслушивая мнение генералов, не мог он скрыть удовольствие, что оставление Москвы было требованием, не дающим место его воле, хотя по наружности желал он казаться готовым принять сражение».